Глава девятнадцатая Заида оказалась права. Жюлиета поняла это сразу, как только стала задыхаясь карабкаться по лестницам, ведущим на платформу. Да, она трусила. Большая сумка оттягивала плечом. Она взяла с собой четыре книги. Одна была очень толстая, наверное, русская. Она не посмотрела на заглавие. Тяжесть успокаивала ее, служила якорем в море теснившихся вокруг человеческих тел. она успела забыть, как их много, забыла запахи, порой назву или вы, топчущиеся ноги, недовольное ворчание, опущенные глаза, когда по вагону через каждые две-три станции проходит бомж попрошайка с протянутой рукой или заунивно повторяющий одну и ту же просьбу, забыла тряску, брякание, звоночки. Черную пасть туннелей, внезапный поток света, когда поезд выскакивает на виадуке, и по лицам скользит солнечный луч, отразившийся в окне или на фасаде здания. Уткнувшись лбом в стекло, она покачивалась в одном ритме со всеми. Открыла одну из своих книг, очень черный роман, засасывающий внимание, словно водоворот. но время от времени рывком вынырывала из него, когда ее касалась чья-нибудь рука или локоть, когда в тесном пространстве раздавался слишком громкий смех, когда надоедливые басы, громыхавшие в наушниках какого-нибудь пассажира, примешивались к звукам, которые она воображала себе читая. Она читала до конечной, раз в жизни, не боясь пропустить остановку. Это было непривычно, но удобно. Станция Насион. она осталась одна, сидела, не поднимая глаз от страниц. потом вагон тронулся в обратный путь. она не пересаживалась на другое место. город снова раскидывался под ее рассеянным взглядом. она не вынимала палец, заложенный между страниц. опять и опять раскрывала их, возвращаясь к своему герою худенькому блондину с его невинной жестокостью всеми силами жаждущему любви Паола Барбата голыми руками. Подземелья, где он сражался, сливались картинами, дрожащими за стеклом, по которому хлистались струи дождя, бесформенными угловатыми картинами, чьи смешавшиеся краски рождали обманчивое мимолетное мерцание. Город, или, вернее, его зеркальное отражение, тот же самый, по ту же сторону от путей, Джульетта по-прежнему не замечала. Но когда поезд шел в сторону площади Звезды, ей всегда больше нравилось смотреть на стену в правое окно. Она всегда туда смотрела, а вечером садилась так, чтобы взгляд скользил по волнам, если повернуть голову влево по направлению движения. Ты совсем куку? -ку Юлия подскочила. Она сама могла бы произнести эти слова, они похоже уже родились ей в голове, но голос принадлежал Хлое, Хлое, сидевший напротив. в кислотно-зелёном костюме и с розовым шейным платком в цвет помады. «Я тебе тысячу раз пыталась звонить!» Жюльетта отогнала от себя воспоминания о мобильнике, что был похоронен под грудой ещё нерасставленного большого ларуса XIX века в пятнадцати томах, книжного раритета в переплёте из лицевой кожи. «Я... По-моему, у меня батарейка сдохла». Она даже не врала, и тем не менее чувствовала себя виноватой. «Я на тебя уже целый час смотрю», — сказала Хлоя. «Ты доехала до Насьон, уткнувшись в свою книжку, а теперь едешь обратно. Чем это ты занимаешься? Пашешь на управление общественного транспорта? Опросы проводишь, да? Замечания собираешь? Заметь, я бы предпочла этот вариант, а иначе тебе, зайка, прямая дорога в психушку». Джульетта невольно улыбнулась. По Хлое она тоже скучала. По её диким прическам, кривоватым зубам, её улыбке, сумасшедшим шпилькам и бесцеремонным замечаниям. Даже по её маниакальной страсти к интернет-магазинам и к катастрофически безвкусным одеяниям. «Ты на меня больше не сердишься?» — спросила она с лёгким беспокойством. «Сержусь? За что? За книги». «Какие книги?» «А, те? Нет, конечно. Я теперь другим занимаюсь лапочком». Только ты можешь придавать значение такой. Хлоя вдруг нахмурилась, словно вспомнив что-то полузабытое. Вот ты сказала, ты мне уходя оставила книгу на столе. Точно? Да, ответила Жюлиета. Ты прочитала? Более или менее. В общем, да. Она оглядела других пассажиров, состроила гримасу, потом прошептала, прикрыв рукой рот. Ага, прочитала, даже целиком. И как? Жюльетте не хотела показаться назойливой, но она буквально сгорала от любопытства. Хлоя горделиво выпрямилась и распушила шейный платок. И так, что я уволилась. Ты тоже? Я тоже. И знаешь чего? Мне показалось, что книжка со мной согласна. Даже что она меня подбадривает, подталкивает. Тебе то это не бойся, нормально. А вот мне на последнем слоге ее голос сорвался, а... В расширенных глазах мелькнул едва ли не страх, как будто она только сейчас осознала, что над ее сознанием проделали какую-то операцию или загипнотизировали без ее ведома. И чем ты сейчас занимаешься? – спросила Джулетта с легкой тревогой. От Хлои можно было ожидать чего угодно, что она открыла контору по выгуливанию экзотических животных в шестнадцатом округе, специализация – гигантские ящерицы. Или рекламирует модели эротического белья садамаза, или организует посещение парижской канализации с шумовым оформлением, или организовала круглосуточную доставку коктейлей, виски, кери-киви на велосипеде. Отсылка к песне Жюлиет Нуредин. Учусь печь и делать макияж и бухучету. Перечислила Хлоя. Знаешь, это меня хомостейджинг на мысль навёл. И твоя книжка. А смысл-то в чём? Буду устраивать свадьбы, или гражданские браки, или что угодно, какие-нибудь дроидические бракосочетания или церковные венчания в прыжке с парашютом, с кюре и всем прочим. Устраивать что-то для людей, чтобы они были счастливы. Если они в такой день счастливы, понимаешь, очень-очень счастливы, то им не захочется разрушать это счастье, и они будут стараться. Кстати, надо, чтобы ты мне составила список друзей, которые хотят пожениться, даже не мечтай. «Нет», — возразила Хлоя с терпеливым отчаянием на лице. «Книг. Я каждой паре буду дарить книгу. Маленькое дополнение к заказу. Вишенка на торте, понимаешь?» «Да, Жюлета понимала». Но с её губ сорвался другой вопрос. «Хлоя, мне стыдно, но я забыла, какую книгу тебе оставила. А ведь я её специально для тебя выбирала. Не сердись. Я в последнее время много вожусь с книгами. Она сознавала, что это эвфемизм». И у меня в голове все немножко перепуталось. Бывшая коллега посмотрела на нее снисходительно, так обычно смотрят на трехлетних детишек и впавших в мороз мостриков. Я с назаяком. Она порылась в сумке и победно помахала перед носом маленьким томиком. Тадам! Вот она. Я теперь ее всегда с собой таскаю, как талисман. Пять экземпляров купила, чтобы уж точно не забыть. Юлита взглянула на обложку. Ярко-алый цветок на синем фоне покоился на женской руке, утопающий в рукаве свитера грубой вязки. Итак, гава, ресторан обретенной любви.